Если он приезжал после часа, когда одета отсылала своих слуг спать, то перед тем, как позвонитьцу у калитки её садика, он шёл сначала на другую улицу, куда наряду с другими совершенно одинаковыми, но тёмными окнами смежных домов, выходило одно только освещённое окно её спальни в нижнем этаже. Он стучал в стекло, и она, услышав сигнал, отвечала И бежала встречать его на другую сторону дома, у садовой калитки. Он находил раскрытыми у неё на рояле ноты нескольких любимых ею вещей, которые должны были, согласно её завещанию, исполняться во время её похорон. Но просил её сыграть вместо них фразу из сонаты Винтейля. Правда, Адета играла очень плохо,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 Он хотел перестать приносить в жертву этому воображаемому наслаждению столько умственных и общественных интересов. Но фраза Винтейля, едва только коснувшись его слуха, обладала способностью очищать в нём необходимое для неё пространство. Пропорции души Свана оказались изменёнными, какой-то крайшек её сохранялся для наслаждения, которая, как и любовь его к Адетте, не стояла в связи ни с каким внешним объектом, и однако не было подобно наслаждению, доставляемому любовью, чисто индивидуальным, но предстояла Свану как некая высшая реальность по сравнению с реальностью конкретных вещей. Пробуждая в нем эту жажду неведомых упоений,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 и который доступен нам при помощи одного только обоняния. Великим покоем, таинственным обновлением было для Свана, глаза которого, хотя и тонкие ценитель живописи, ум которого, хотя и острый наблюдатель нравов, носил на себе навсегда неизгладимую печать бесплодия его жизни. Чувствовать себя превращённым в существо, не похожее на человека, слепое, лишенное логических способностей, в какого-то мифологического единорога, химеру, воспринимающую мир одними только ушами. И так как в фразе Вентейля он все же искал какого-то смысла, в который рассудок его не способен был проникнуть, то какое же странное опьянение должен был он испытывать, обнажая самую сердцевину души своей от рассудочного аппарата и процеживая её сквозь тёмный фильтр звуков.